Глава третья. Ханская канцелярия. «Вчера опять наш фуражирный на обоз перса вырезали», — делился новостями стоящий в шеренге Кошелев. «А перед этим еще и на дальних, что из Тифлиса на нападали. Ладно, хоть там в охранении двероты егерей шли, и казаки были, отбились кое-как. Но если ханская конница, большой силой нам за спину зайдет. Быть бедея!» Два года назад при прошлой осаде так вот оно как раз и вышло. Последние сухари, горсть, дробленки ведь мы доедали. Без фуража конь совсем ослабли, так их павших по полкам на порцион распределяли. А тут еще и холод лютый пришел. Жуть, что, братцы, было. — Неужто же не озаботится в этот раз начальство? — спросил стоящий рядом Калюкин. «Чай уж опытный, коль такой случалось. Граф Гудович, он ведь, говорят, старый, заслуженный генерал». «Он-то, конечно, может, и старый, и опытный. Да вот погода ведь не спрашивает, сколько ты лет за собой войска водил», — заметил ветеран. «Середина октября вон миновала. Скоро дожди тут пойдут облажные, а потом еще и снег перевалы закроет. Вот тогда и поглядим, как осаду строить будем». «Тихо! Разговорчики в строю!» — донеслось с левого фланга. «Начальство! Начальство идет!» — пробежало по рядам. Перед выстроенными эскадронами Нарвцев вышел подполковник Подлудский. «Полк, смирно!» — рявкнул майор Кетлер и пошел строевым к командиру. Выслушав его доклад, тот строго оглядел замерзшие шеренги подразделений и, наконец, сдал команду стоять вольно. «Командиры эскадронов ко мне!» — рявкнул он, и четверо офицеров протопали к подполковнику. Представившись, отдав воинское приветствие, минут пять они выслушивали молча наставления. «Чего-то озадачивает», — прошептал стоящий позади Тимофея Ленька. «Сам вон на какой хмурый, озабоченный. Дело какое-то, что ли, серьезное намещается». Наконец, закончив, подлудский отпустил на свои места эскадронных командиров а потом, пройдясь вдоль первой шеренги, драгун, не говоря ни слова, удалился. — Эскадрон, главнокомандующим генералом фельдмаршалом Гудовичем, нам поставлена задача выйти ночным маршем за Ракс и на рассвете атаковать лагерь Хусейн-Кулихана, — пояснял план действий командования капитан Огнев. — Пока конница неприятеля собрана в одном месте, есть возможность уничтожить ее одним ударом, Дабы обезопасить пути подвоза суда от Тифлиса. Вместе с нами пойдут три роты Егерей из 15-го полка Казаки и Ополченская конница. День, дан на подготовку к выходу, выступаем в путь уже в темноте, чтобы не насторожить возможных соглядатоев. Порядок следования в общей колонне. В авангарде идут первые, и второй эскадроны. Затем казаки и местная конница под командой князя Арбелиани. «Егеря уходят поротно уже сейчас, чтобы не насторожить неприятеля. Идем по знакомой уже нам дороге, заграничая, в сторону Ведисского ущелья. Провиант и фураж приказаны вести в саквах на три дня, при себе иметь двойной запас патронов». Часа через три после полудня основные приготовления были закончены и готовность к боевому выходу проверяли взводные командиры Сунтирами. «Чемодан слабо приторочен». «Через пару верст на бок слезет, и круп коню набьет», — Ворчал. Вахмистер, проверяя укладку очередного кавалериста. «Перетяни!» И пошел вдоль выстроенной линии дальше. «Вторую флягу убрать?» — бросил он резко, увидев дополнительную посудину на Ленкиной Марте. «Даже слушать тебя не собираюсь, Блохин, убрать, и все!» — перебил он драгуна с Анинской медалью на груди. «Не все б небось идем, а к Нагорью, где множество речек, так что не помрешь там от жажды». «Есть убрать флягу», — вздохнул тот и перешел к левому боку лошади устранять полученное замечание. «Патронный запас у всех своих проверил», — спросил у идущего следом Гончарова старший унтер -офицер. «Нужно мне чемоданы или ледунки вскрывать». «Проверил, Ефим Силович» подтвердил Тимофей. «И парвиан с фуражом, и боевой припас, все, как и было приказано, заложили. Но волю ваша, конечно, проверяйте». «Ладно, верю, небось, не дурные», — проворщал Сошников. «Пойду дальше отделение ступки наглядеть. Вечереет, однако. Через часа два будем выступать. Ты людей далеко не отпускай от строя, а то они отбегут, а вдруг команду чуть раньше нам выйти подадут». Будут потом по лагерю бегать, суету наводить. — Понял, Ефим Силович. Тут мы на месте все будем, — заверил его Тимофей. Вахмистер пошел дальше, а сам он в который раз уже осмотрел каждые пять упряжей вьючного снаряжения. Мимоходом сунул яблоко зорький, и потеребил ей гриву. Кобыла дружелюбно фыркнула и толкнула его мордой. но Ну-ну, не хулигань, — хмыкнул Гончаров. — Ты у нас старушка, вот веди себя, как полагается, прилично. Тени на земле все удлинялись. Вот солнце зацепилось своим нижним краем за дальнюю горную гряду. Прошло буквально несколько минут, оно совсем за ней скрылось, и землю сразу же окутала тьма. «Погоням — По разнеслась команда, и драгоны поспешили запрыгнуть все два. — Походную колонну! по подвое! Первый эскадрон! Пошел! Послышалось звяканье, всхрапнула лошадь, и раздался цокот сотен копыт. «Второй эскадрон За мной!» — долетел окрик капитана Огнева. Перед Тимофеем качнулись спины, и он тронул поводья. А Зорька, держась на корпус от впереди идущего жеребца Копорского, пошла размеренным шагом. Двигались с небольшими остановками всю ночь. Пару раз переходили через ручьи, миновали небольшую речушку и уже под утро достигли скрытно стоявших егерей. Пока начальство решало, как строить бой, эскадроны получили передышку. — Вы, главный ребят, вперед не лезьте, — поучал молодых членов. Тебе это, колька, собли касается, уж больно суетно это у нас. А в ночном бою такое особенно опасно. И это ведь тебе не днем воевать, когда все видать. Мы ура кричим, и вы кричите. Мы сабелькой машем, и вы, стал быть, тоже. «Правильно, будете отделение сзади прикрывать», — согласился с Чановым Тимофей. «Глядите, чтобы бородатые нам за спины не зашли. И полить из и пистолей не спешите, в своих можете попасть. Сабля в ночном бою — лучшее оружие для вас». Небо с восточной стороны начало светлеть, и разделив сводный отряд на три части, подполковник Подлуцкий дал команду выдвигаться к ханскому лагерю. Первая и вторая эскадроны «Драгун» шли следом за егерской ротой. Нужно было пройти неширокую речку вброд и потом следовать вглубь долины. В прямой видимости уже виднелись огни ночных костров. — Спугнем ханцев! — цедил сквозь зубы Копорский. — Тут у брода самое место для их ночного пикета. — Стрельну! Пять минут и все на ноги в лагере поднимутся! Прыг на коне и попробуй их потом догони! Удивительно, но на броде никого из неприятельских воинов не было. Может, и был тут ранее пост, но снялся. Пресловутая восточная беспечность сыгралась здесь русским на руку. Ведущий отряд майор Кетлер подождал, пока переправится последний всадник, и махнул рукой. Рассыпая роту в цепь, капитан Егерей повел своих стрелков легким бегом в сторону мерцающих костров. «Ждем, ждем!» Осаживая жеребца, бросил майор. «С боков еще два наших отряда заходят. Одновременно всем нужно ударить». С серым сером рассветном сумраке начали проступать вытянутые линии кавалерии. Пони переступали, фыркали, слышался звон упряжного железа и негромкий говор. Вдруг впереди, там, где был ханский лагерь и куда убежали егерские цепи, хлопнул выстрел. За ним еще один, и вот ударила целая россыпь. «Трубач, наступной марш!» Скомандовал Кетлер, и над долиной, вплетаясь в звуки близкого стрелкового боя, разлетелся понятный каждому кавалеристу сигнал. — Сабли долой! — рявкнул майор. — Дирекция прямо в две линии! Аллю рысью! Атака! — Атака, атака, атака! — Выдавали медь полковые и эскадронные трубачи. Подстегнув зорьку, нёсся в первой линии Тимофей. «Вперед, старушка! Вперед!» — дал Шенкелей шинкелей кобыли. «Ура!» — его голос солился с сотнями других, что грянули атакующий клич. В сером сумраке впереди проступила линия человеческих фигур. Егеря отскакивали в стороны, сбегались в кучки, чтобы не быть растоптанными конями. Зорко чуть было, не сбила грудью одного стрелка, отвернула от второго, и вот он уже, муравейник неприятельского лагеря. «Ух!» — с резким выдохом Тимофей рубанул бегущего прочь человека в халате. «На!» — клинок просек спину второму. На него вывернул оседлавший коня неприятельский всадник И он еле успел отбить удар его сабли, направленный в голову. Враг проскочил ко второй линии, а Тимофей направил коня в проход между обозными повозками. След за ним сюда же залетело все его отделение. Эх, эх, эх!» — мелькали в воздухе клинки. Около большого шатра с повисшим в безвитре знаменами кучковалась приличная толпа. Около сотни верхом на конях. Примерно столько же тут было и пеших. На них-то и вынесла Тимофея с проскочившими обоз драгунами. Думать было некогда, становишься, налетят и одним махом порубят, и он бросил зорко в карьер. Ура! Пара десятков кавалеристов влетели с ревом в эту кучу. На! На! На!» Гончаров со стервенением сёк сабле, ставить удар, фехтовать какой там. Перед глазами мелькали кони, люди, пешие, верхом, в чужой одежде. И он крутился в седле, как уж, стараясь нанести как можно больше ударов, пока его самого не срубили. «Ужас!» — звон и вопли перебил атакующий крик. Людей в чужой одежде стало мало, и вокруг уже мелькали одни драгунские мундиры. — Гончаров, шатер, проверь! — крикнула осаживая рядом коня огня. Бери своих, охраняй его, чтобы не разграбили. — Слушаюсь, ваш брось, — кивнул Тимофей, спешиваясь. — Первое деление ко мне, отцепить, шатер! Сам он выхватил пистоль из кобуры и рубанул входной полок. В образовавшуюся щель высунулся ствол ружья, и он еле успел присесть. Бам! Громыхнула и пуля свистнула над головой. Выстрел в ответ с колена, и он выхватил новый пистоль. Из-за спины ударило несколько ружей, с десяток человек стреляли прямо из сёдел. Трое чанов, Блохина и Калюкин бросились вслед за командиром. Откинув клинком разрубленный наискось полок, Тимофей заскочил вовнутрь. Бьётся в вагоне рядом со входом умирающий, рядом лежит, зажимая разряженное ружье, ещё один воин. Прямо посредине шатра с кожаным мешком в руках встал на колени чистенький в белом халате и челме «Третий Ханец». Он с ужасом, бормоча что-то про себя, взирал на подходящего к нему сокровавленный сабли русского. Алла и, бросив мешок на ковер, закатил глаза. Не трогаем! рявкнул Тимофей. блахинчанов проверьте все там! И указал на горку подушек клинком. Умирающий затихо ханец в белом все что-то бормотал. Тимофей отпихнул ногой в сторону от него кожаный мешок и огляделся. Просторный богатый шатер принадлежал, как видно, самому хану, да и бунчики со знаменами, вбитые древками в землю, явно на это указывали. Тогда кто же этот в челме? Чисто, нет никого, донеслось от проверяющих рухлить драгон. «Для себе возьму, крикнул Чанов. Сворачивая яркое покрывало. Вроде и шерсть тонкой работы, как раз для зимних портянок. Ноги нипред не ни мерзнуть таких не будут. — тоже уж дам ребята. Мы ж глянем, что в мешке, — предложил Блохин. — Вдруг там казна. — Стой, Ленька, — нахмурившись, произнес Тимофей, не греши с этим. — Пусть начальство само осмотрит, что там внутри. Тут такое дело. Могут и не посмотреть, что у тебя Анна на груди. По всей строгости спросят. Оружие лучше глянь для трофея. Или вон как Ванька красивую тряпку. — Да я просто... Покраснев, пробормотал Блохин. «Если что, так, так кто не для себя, а для общества?» «И со всего общества могут спросить», — бросил Тимофей. «Да и на казну это не похоже. Когда отпихивал, почуял, не больно-то уж и тяжелый мешок, как будто бумагой набитый». «О, ну тогда что? Тогда, конечно», — отмахнулся друг и нагнулся, чтобы снять пояс с убитого. Стрельба и крики за стенками шатра стали. Тише послышался конский топот, и, сорвав висящий на лоскуте полок, вовнутрь зашел подглуцкий со штабными. «Господин подполковник, младший унтер-офицер Гончаров!» — скинул ладонь к каске Тимофей. «Шатер взят с боем вторым эскадроном капитана Огнева, оставленный на его охране!» — и отшагнул в сторону. Подполковник глянул мельком на докладывающего унтера, на двух застывших рядом по стойке смирно «Драгун», и уже более пристально обвел взглядом сам шатер и сидящего на коленях Ханса. «Кто таков?» — бросил он резко. «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» — рявкнул Тимофей. «В бой с нами не вступал, так и сидел все время на коврике. В руках вон тот кожаный мешок держал. Убрали его в сторону, чтобы он ничего с содержимым не сотворил. «Синюхин, Матвеев, проверьте!» Командирский денщик со штабным писарем выскочили из-за его спины и, подняв кожаный мешок, развязали на нем тесьму. «Ваше богороди бумаги!» — крикнул, заглянув внутрь Фадей Иванович. «Полный мешок бумаг. Не по-нашему все писаны». «Само собой!» — ухмыльнулся Подлуцкий. «Похоже, ханская канцелярия. Вон и столик маленький в углу с чернильницей, прям как у тебя, Фадейка. Рукава ладони этого гляньте!» Динчик подбежал к все еще стоящему на коленях Хансу и задрал его руки вверх. На отворотах белого халата были видны следы от чернил. — Я же говорил «канцелярия», — фыркнул подполковник. — Похоже, сотоварищ это твой, Фадей. Небось, тоже из старших писарей, или как там они у них у этих татар называются. Смотри-ка, это очень удачно получилось. Такие бумаги, они ведь гораздо ценнее всех захваченных знамен будут. — Порадуем командующего. Вот и поглядим, с кем это Хусейн-хан переписку вел. — Младший унтер-офицер, — повернул он голову Гончарова, — этому, который в халате руки связать и вместе с мешком, со всеми бунчуками и знаменами доставить генерал-фельдмаршалу. Никого к пленному не подпускать и чтобы ни один волос с него по пути не слетел. Все ясно. — Так точно, ваше высокоблагородие. Ревкнул Гончаров. «Будет исполнено! Чанов, Блохин в конвой! Герасимов, Калюкин ко мне! Взять мешок под охрану!» Первые двое встали подле ханца с обнаженными саблями, а забежавшие с улицы подхватили на руки кожаный мешок. «Вот так! Правильно!» — подкрутил ус подполковник и, еще раз обведя взглядом шатера, вышел наружу. «Казаки в преследование ушли?» — донесся его голос снаружи. «Я им пограблю! Пограблю!» «Под суд всех старшина дам, если через пять минут след за эскадронами, в догон за персами не уйдут. Егерям взять обозное имущество лагеря под охрану, всей конницей вести преследование неприятеля до следующей ночи. Корней Ильич, начинайте опись захваченного».